Я перевёл дыхание, вытер ладонь о брюки, сделал шаг вперёд из-за угла и вскинул пистолет. Краем глаза баск уловил движение и мгновенно повернулся. Я уже держал в прицеле его голову и нажал на спуск. Раздался лёгкий хлопок, лязг затвора и звон вылетевшей гильзы. Баск завалился на спину. Я подскочил к нему в два прыжка,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 механики из машинного нижнепалубы хорошо знаете знаюма что ну то что судно захвачено террористами вы знаете их было 12 человек прошлой ночью спецнас испанский пытался баск фуничтожить но погиб террористов было убито четверо я убрал троих а арифметика простая осталось пятеро Разоллевым в том, что эти уроды могли заложить адскую машину где-то в трём или другое помещение по нижней палубе, ниже ватерлинии, чтобы в случае чего наверняка потопить корабль. Предлагаю обшарить все помещения внизу корабля. Вы, корабли, знаете, вам и карты в руки. А я посторожу. Кто со мной? Двое молча встали, один отвёл глаза. А последний сказал: "У меня дети дома, трое. Кто их кормить будет, если что? Не если баски взорвут корабль, всё равно кормить будет некому. И у меня на судне жена беременна". Я открыл дверь, собираясь выйти. Один из моряков придержал меня за рукав. И здесь, рядом с каютой боцманской команды, все укромные места не знают лучше нас. Второйём мы будем лазить весь день. Больно судно великова. Надо их привлечь. Якивну, разумно, веди, показывай. Выйдя в коридор, сняли с убитого оружия и патроны, теперь они и нам пригодятся. Через две каюты от нас моряк открыл дверь. В большом кубрике было около десятка моряков, сильно накурена. Я вкрадчивей пересказал всё, что знал. И попросило смотреть корабль. Согласились все, а один попросил оружие, он в армии служил в разведбате. Для удовольствия отдал автомат с запасными магазинами. Мы разделились на две группы. Одна со мной двинулась к носу, другая я с бывшим разведчиком к корме. Сообщения в случае нужды решили передавать спасыльными методично, но по возможности быстро осматривали помещения, даже те, что были ниже жилых кают. Взрывчатки на борт баски много взять и не могли. По моим прикидкам, ну, килограмм 50-70. Ведь им пришлось нести ещё и оружие. Стало бы они могли сделать одну-две закладки с динамитом, ну или ещё чем-то.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 Посмотрите, я готов. Да только ведь ни черта в этом не понимаю. Ладно, где наша не пропадала? Я подошёл к дальнему углу. Там стоял зелёный ящик с надписями на испанском. Попросив посветить фонариком, я ножом поддел крышку и в образовавшуюся сантиметровую щель вгляделся. Никаких проводов или контактов видно не было.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 Через полчаса стало ясно, что сюрпризов нет. Я вытащил взрыватель, устройство я его не знал, но на пластмассовом корпусе была только одна клавиша. Уф, и он. Скорее всего, срабатывает по радиосигналу. Как обезвредить его, ни я, ни члены команды не знали. Так давайте всё это скинем в море, только не в ящике, а потихоньку, по одной упаковочке. Ну что же, какой-то выход. Я взял взрыватель, остальные натолкали взрывчатку в карман и за пазуху, и дружно вереницей направились на один уровень вверх. Впереди шёл я, внимательно оглядывая и прислушиваясь к переходам. На наше счастье никого из террористов не встретили, а то было бы худо. Мереки топали как стадо слонов на водопое, и слышно их было издалека. Да и тащил каждый не по одному килограмму взрывчатки. Одно роковое попадание пули и вышли к илюминатору, открыли и по одному стали бросать взрывчатку. Последним я бросил детонатор. Всё благополучно пошло ко дну. Мы это где взяли, в каком месте? В середине корабля. Если бы akhнуло, дра была бы огромная, нам на плаву долго бы не удержаться. Мужики, дальше искать надо. Чует моё сердце не последний сюрприз. Мы снова пошли вниз. Навстречу нам попался посыльный от команды, что ушла в сторону кормы. В машинном отделении два ящика нашли.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 ме забрали взрывчатку и взрыватели и выкинули всё в море. Молодцы, две закладки уже убрали. Я не знаю, сколько они положили. Надо искать дальше. Обудренные результатом, мытросы двинулись искать дальше. Но к нашей радости, больше взрывчатки нигде не было. Собирались в машинном отделении. На повестке дня был один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 Через некоторое время передо мной стоял сухощавый молодой матрос. Стрелять умеешь? В армии прижирал? Вот. Он протянул руку, снял часы. На обороте была благодарственная надпись за отличную стрельбу. Со мной пойдёшь? Не в кино сниматься, можно и под пули попасть. Парень молчал и вынул. Набиралась строя. Один из развед, Бата, уже с трофейным автоматом, и двое добровольцев, пока безоружиных. Ну, конечно, что взять с матросов? Они во флоте служили торпедистами, радистами, механиками, рулевыми. Автомат только во время присяги до да на параде в руках держали. Так, мужики, мы сейчас идём ко мне, там берём автоматы.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 Да мы просто запрём террористов на капитанском мостике, не дадим выйти. Если они все пятеро там, то пассажиры в безопасности. Вы? Я повернулся к стоящимся. Как только начнём стрельбу, к радиорубке. Мы посмотрим, если там есть охрана, мы её уберём и связывайтесь с испанцами. Мы всё-таки не спецнас. Пусть поработают сами со своими басками. Это их внутреннее дело. Если что у нас пойдёт не так, заприте двери изнутри, запускайте двигатели и к берегу. Даже если сядете на мель. Это для пассажиров и команды спасения. Боцман, как старший, отберите, кто пойдёт в радиорубку. Надо несколько человек. родиис или кто умеет работать на рации и человек знающий испанский есть такие тишина むда ну ленив русский человек в старину купцы на судах часто знали немецкий голландский шведский ну смотря куда ходили с товаром ну английский кто знает дозвалась человек 5 Уже получше. Будьте готовы. Около часа у вас есть.